Глава двадцать Мира. Я еще раз взглянула на себя в зеркало. Сходство было просто невероятным, словно я смотрела на совершенно другого человека. Я даже чувствовала какую-то тяжесть, так как горничная, чей облик я приняла, была чуть полнее меня. Взъерошенные волосы цвета выцветшей соломы беспорядочно падали на лоб. Впалые глаза, окруженные темными кругами, смотрели устало и настороженно а на правой щеке красовалась небольшая бородавка. В довершении ко всему Кассель выделила мне мантию неприметного грязно-серого мышиного цвета. На такую простушку, как ты, я подмигнула своему отражению. Никто не обратит внимания, ни матросы, ни тем более Маркус. Можно спать спокойно. Вот только голос остался моим. Но по сравнению с внешностью это не имело никакого значения. Главное, держаться подальше от Маркуса. Мира? В дверь моей комнаты постучали. «Мира, можно к тебе?» Это была Ю. Впустив подругу внутрь, я тут же заперла дверь на замок. Я пока еще сомневалась и не была готова показаться перед остальными. А что, если Маркус сможет меня разглядеть? Хотя Кассель уверенно заявила, что с артефактом даже истины не сможет меня почувствовать. Но страх разоблачения все равно сковывал движение. «Ну, давай рассказывай», — кивнула Ю. «Что стряслось?» Я стояла напротив зеркала. Себя я видела другой, а вот Ю видела во мне меня же. И это странное несоответствие между реальностью и иллюзией заставляло меня чувствовать себя неуютно. Обещаешь, что никому не расскажешь. Девушка дала клятвенное заверение, что будет молчать как рыба. Я сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями, и вывалила на подругу всю подноготную. И то, как отец в сущности продал меня, словно товар на рынке, И про свадьбу, и про то, как я сбежала, накачав Марку со снотворным, и то, как Кассель помогла мне устроиться ее помощницей, став моим неожиданным спасителем в этой непростой ситуации. «Дела...» — покачала головой девушка в конце моего рассказа. «А я думала, у меня у одной проблемы». «А какие у тебя проблемы?» — спросила я. Ю махнула рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Сущие пустяки по сравнению с твоими». «Если бы не пираты, ничего бы этого не было». Недовольно фыркнула я. «Не переживай». Девушка взяла меня за руку. «Все будет хорошо. Если что, я тебя прикрою». «Спасибо». Я почувствовала облегчение. Знать, что тебя поддержат в трудную минуту, было бесценно. Вечером пришло время ужина. Матросы собрались на улице за длинными столами, которые притащили из аудиторий. Офицеры и преподаватели ужинали в столовой хотя места могло хватить всем. Однако адмирал Росби был категорически против такого поневратства, считая, что это может подорвать дисциплину. Ладно, хоть преподавателей не выгнали на улицу. Я старалась держаться в тени, скрываясь за спинами магистров. В какой-то момент взгляд сам собой нашел в толпе Маркуса. Он сидел рядом с адмиралом спиной ко мне, и я заметила на его манжетах новые нашивки, блестящие в свете магических светильников. «Его повысили?» — пронеслось у меня в голове. «Интересно, за какие такие заслуги?» Маркус смеялся, пил, ел, словно ничего не произошло. Словно он был рад, что избавился от такой обузы, как я. «Вот же гад!» — прошипела я, сжав в руках вилку. «Я ему еще покажу. Он еще пожалеет!» «Так, стоп». Я остановила себя на мысли, что вот уже несколько минут прожигаю спину Маркуса взглядом. «Нет, так нельзя. Мира, ты должна успокоиться!» Приказала я себе. «Тебе наплевать на этого дракона. Ты его не любишь. И пусть он катится в пекло. У тебя теперь другая жизнь!» «Дамы и господа!» Громогласно произнес адмирал Росби, резко поднявшись за стола. Тяжелые складки форменного мундира легли на его плечи, словно доспехи. Я бы хотела сказать пару слов. В первую очередь, позвольте выразить искреннюю благодарность магистрам академии. Он обвел пронзительным взглядом затихший стол преподавателей, заставив некоторых нервно поерзать на стульях. И в особенности ректору, добавил Росби, слегка кивнув в сторону Кары кассель Поверьте, все вы без исключения внесете неоценимый вклад в наше общее дело. Также хочу поблагодарить своих офицеров, которые ни минуту не размышляя откликнулись на зов. А разве могло быть по-другому, адмирал? Раздался звонкий голос из-за соседнего стола. «Вы совершенно правы, капитан Дуэрти», — улыбнулся Розби. «По-другому быть и не могло. Наш общий долг — стереть с лица земли эту морскую мразь. Разящий под командованием контр-адмирала Маркуса Дейна станет флагманом, который уже в конце недели отправится в плавание. Эскадра сосредоточит свои силы на всей протяженности наших территориальных вод, и мы не дадим ни единого шанса этим проклятым пиратам». В этот момент мое сердце пропустило удар и замерло. Разящий, значит, его все-таки восстановили. Итак, адмирал поднял серебряный бокал, наполненный дымящимся грогом. За победу! За победу! громогласно откликнулись офицеры, поднимая свои бокалы. За победу! буркнула я, жуя печеную картошку, которая теперь казалась совершенно безвкусной. Мира, Ю! Тихий голос магистра Кассель вырвал меня из раздумий. Ректор приблизилась к нам и с беспокойством посмотрела в глаза. «Думаю, будет лучше, если вы займётесь подготовкой лазарета. Бинты, мази, лекарственные травы, марлевые повязки. Всё это есть на складе. Заодно Мира попрактикуется в магии исцеления, и...» Она помедлила, словно собираясь с мыслями. «Лучше держитесь вместе». В её голосе явственно слышались нотки тревоги когда Академия набита мужчинами». Она не договорила, но я поняла ее без слов. «В общем, я не хочу, чтобы две молоденькие девушки бродили по территории в одиночку. Это для вашей же безопасности. Лазарет находится в самой отдаленной части Академии, так что там я буду спокойно за вас. К тому же...» Она постаралась передать своему голосу бодрые нотки. «У вас появится возможность спокойно подготовить все необходимое к новому семестру». «Война войной, а мы, преподаватели, должны прежде всего думать о наших студентах. Распределите травы для занятий, проверьте инструменты, книги». «Да, магистр». Почти синхронно ответили мы с Ю. «Мы все сделаем». «Вот и хорошо». Кара Кассель попыталась улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. «Надеюсь, этот кошмар скоро закончится. И прошу вас, держитесь подальше от порта». Сдается мне, что Росби не просто так приказал всем преподавателям остаться на территории Академии. «На что вы намекаете, магистр?» От ее слов по моей спине пробежал холодок. «У меня есть опасения...» Кара устало стала потёрла виски, «что адмирал, столкнувшись с нехваткой магов-лекарей, захочет набрать их из числа преподавателей Академии. Врачи сейчас гораздо нужнее там». Она махнула рукой в сторону окна, за которым темнел океан. В самом пекле, в гуще сражений. Хотите сказать? Мы с Ю переглянулись. Преподавателей пошлют на войну? Боги, надеюсь, я ошибаюсь. Но если такой приказ поступит от короля, мы не сможем ослушаться. Мы с Ю молча кивнули. Ситуация ухудшалась с каждым днем. Разве в королевстве так мало квалифицированных магов? Я вот не могу, да и не хочу представлять. Если на борту военного корабля окажется магистр Амори Лорх или Руфус Пилигрим, которому на минуточку в этом году стукнет 70 лет. Пусть маги жили дольше обычных людей, но все же возраст брал свое. Аппетит пропал окончательно. Свою порцию картошки я так и не доела, так что, убрав под нос, я поплелась в лазарет. Ию сказала, что придет чуть попозже. Лазарет располагался в старом крыле академии, и чтобы до него добраться, нужно было преодолеть лабиринт из узких коридоров и крутых лестниц. В воздухе витал слабый запах лекарственных трав и чего-то неуловимо медицинского, что всегда напоминало мне о детстве и маминых сборах от простуды. Толкнув тяжелую дубовую дверь, я очутилась в просторной комнате, залитой мягким светом, льющимся из арочных окон. Посередине стоял длинный стол, заваленный склянками, баночками и пучками сушеных трав. Вдоль стен тянулись стеллажи с книгами, а у окна виднелся небольшой столик с аккуратно разложенными инструментами. В глубине лазарета располагались кровати, застеленные белоснежными простынями. Внезапно снаружи донесся приглушенный гул голосов. Я подошла к окну. Сквозь густую зелень деревьев виднелся порт. И там... У самого причала, покачиваясь на волнах, стоял огромный военный корабль. «Разящий!» — прошептала я про себя. Приплыл. Он был настолько большим, что, казалось, занимал собой всю гавань. Его восстановили. От пожара, устроенного мной, не осталось никакого следа. Туго натянутые молочно-белые паруса сияли в лучах предзакатного солнца. Их белизна резала глаза, напоминая мне о той ночи, когда языки пламени лизали борта и мачты разящего.